Новый патч «Да ты с ума сошел, Тимур!» Мой босс находился откровенно не в восторге после просмотра очередного видеоролика о похождениях гоблина-травника. Начальнику действительно было от чего переживать и сердиться. В этой части ежедневных видеоотчетов я рассказывал зрителям, что по заданию корпорации отыгрываю роль вампира и проверяю возможность существования зараженных гемофилии существ в современных условиях бескрайнего мира. И даже демонстрировал кадры с укусами вампира, когда мой лопоухий гоблин расправлялся с гигантским богомолом и королевской коброй. Я говорил в видеоролике правду и только правду, вот только специально не акцентировал внимание на том, когда именно мой персонаж стал вампиром. Из-за этой недосказанности зрители должны были предположить, что заразили вампиризмом Амру совсем недавно, когда он успешно прошел большую охоту и получил от корпорации приглашение стать сотрудником-тестировщиком. Ночной жестокий бой на болотах, «Крысиный король», Алиси и темный всадник» тоже являлись качественным, интересным для зрителей материалом, но все же меркли в сравнении с появлением нового вампира среди игроков. Судя по более чем 18 тысячам просмотров уже за первые два часа, появление открыто рассказывающего о себе вампира вызвало у игроков большой интерес. Вот только такая дурная слава Амры моему начальнику откровенно не понравилась. При этом я все же не мог не заметить, что Макс Тернер старается сдерживаться и вести себя со мной максимально корректно. Вот и сейчас он с чашкой кофе в руке развалился в кресле и спокойным тоном вел беседу, не пытаясь на меня давить и тем более ругаться. «Тимур, ты ценный сотрудник корпорации создаешь уникальный и интересный контент, но твоя основная задача как тестировщика все же несколько другая». Ты гоблин-травник, и именно на преимуществах такого сочетания расы и класса нужно по-прежнему акцентировать внимание твоих зрителей. Хочу отметить, что пока что это тебе неплохо удается. В бескрайнем мире уже три с половиной тысячи гоблинов-травников. Не у всех из них дела складываются столь блестяще, как у твоего Амры, но в целом практика показала жизнеспособность такого сочетания расы и класса. На форуме даже отдельная ветка появилась «Гоблин, травник», где подобные игроки обсуждают выбор навыков и оружия, делятся советами и полезным опытом. Ты у них в большом авторитете, как первооткрыватель этого направления и пример для подражания. А потому будет неплохо, если ты будешь периодически заходить на форум, отвечать на вопросы, а также давать комментарии и советы своим последователям. «Я пообещал начальнику по мере силы свободного времени поддерживать раздел о гоблинах травниках, и директор явно воодушевился. Он даже пообещал выбить для меня права модератора этого раздела официального форума, чтобы я мог поддерживать там порядок». Затем разговор снова вернулся к теме вампиризма. «Я пересказал начальнику свои мысли по поводу того, что в диких удаленных местах бескрайнего мира особой опасности для моего Амры от раскрытия тайны не предвидится» так как охотники за вампирами едва ли подтащатся за мной в такую даль, а скорее будут ждать моего возвращения в обжитые места. А это самое возвращение, возможно, никогда и не случится. Или же в людных местах я буду использовать всевозможные методы конспирации, чтобы не быть узнанным. Так что особой проблемы для моего гоблина-вампира я не видел. Зато плюсы от повышенного интереса игроков к камре и его видеоотчетом были налицо. — Все это так, Тимур, если бы не одно «но». Макс Тернер отставил пустую кружку и с кислой миной посмотрел на меня. — Вот черт тебя дернул из всех диких, труднодоступных мест бескрайнего мира выбрать именно реку Стикс. Нет бы драконий кряж, зыбучие пески Этты, античные болоты или сельву Амазона, где месяцами не бывает ни одного живого игрока на тысячи и тысячи квадратных километров территории. Но именно в верховьях Стикса готовится новый большой ивент с вторжением в игровой мир темных сущностей. И вскоре эти места станут ареной жарких баталий. Я сам об этом узнал только вчера на совещании с маркетологами, посвященному как раз новому патчу. На днях выходит новое обновление игры, особой изюминкой в котором заложен масштабнейший ивент, который затронет весь бескрайний мир. Ожидается, что десятки и даже сотни тысяч игроков, причем из самых сильных кланов, двинутся на войну против армии Темного Властителя ради фана и славы, уникальных заданий, легендарных предметов, и по дороге им как раз встретится твой Амра который для всего бескрайнего мира с сегодняшнего дня известен как вампир. М да, как-то нехорошо получилось. Тут я был полностью согласен с директором. Однако менять что-либо в моих планах было уже поздно. Я три дня рассказывал зрителям о своем стремлении совершить невозможное и дойти до верховий Стикса. Все уши им уже этим прожужжал, потратил безумное количество денег и сил на организацию экспедиции. Втянул в эту авантюру своих друзей и сестру, так что с моей стороны идти на попятную было уже как-то неправильным. Тем более, что директор поделился сейчас со мной секретной служебной информацией, и по идее заранее знать о содержимом нового обновления игры я был не должен, как и подозревать об угрозе появления в районе Стикса великого множества игроков. А потому отмена моей экспедиции перед самым патчем, как и попытка экстренно покинуть потенциально оживленную территорию, вызовут в будущем крайне неудобные вопросы игроков корпорации и дадут новую пищу для подозрений, что сотрудники-тестировщики находятся в более привилегированном положении, чем обычные игроки. Именно это я и сказал начальнику. Макс Тёрнер задумался, затем нахмурился и вынужден был согласиться, что я прав в своих предположениях, и негатив игроков вполне ожидаем. «Твоя экспедиция по Стиксу должна быть обязательно продолжена. И раз уж в сознании большинства игроков ты представляешь нашу корпорацию, давай вместе подумаем, как можно тебе помочь в рамках правил и без нарушения игровой механики». Прошлый ночной бой был вытянут с большим трудом, а дальше ведь чудовища станут еще сильнее. И очень некрасиво получится, если официальный тестировщик корпорации остановится так рано и не сможет даже достичь тех мест, куда добрались десятки предыдущих экспедиций. Я задумался а потом попросил у директора консультацию, как игровыми способами можно найти информацию об интересующем тебя уникальном предмете, если на аукционах он не отметился, на форуме описан не был и в игровой базе знаний тоже не обнаружен. Вообще-то странно, нахмурил лоб мой начальник. Информация о новых уникальных и легендарных предметах добавляется в базу знаний автоматически. Стоит лишь кому-то из игроков обнаружить подобную вещь. Имя владельца, свойства предмета и условия получения так увидеть не получится, но хотя бы базовая информация должна быть. Точно хорошо искал. Я коротко кивнул, не став сейчас подробно описывать наши с сестрой усилия по поиску вещей проклятого комплекта Фенрира. Если вещь кем-то выбита из НПС монстра или получена в результате квеста, то можно задать поисковый запрос гильдии торговцев предложил другой вариант Марк Тернер. «Если предложить хорошую сумму за услугу поиска, то торговцы прошерстят все региональные рынки и аукционы крайнего мира, поднимут логи крупных баталий, проверят списки ввозимых грузов у таможенников во всех портах и еще много где поищут. В результате дадут пусть далеко не всегда точную, но хотя бы предварительную оценку, где интересующий предмет может находиться. Но это займет время». Что хоть ищешь ты? Мне нужна информация о шестом предмете из проклятого комплекта Фенрира. Скорее всего, это шлем, так как другие элементы доспеха мне уже известны. В названии, возможно, должны упоминаться Финрир или Волки, но вовсе не обязательно. По крайней мере, по контексту я в базе знаний ничего не обнаружил. Макс Тернер быстро набрал на клавиатуре какую-то команду, ввел что-то и долго смотрел на монитор. Потом сокрушенно покачал головой, задумчиво побарабанил пальцами по крышке стола и обвел рассеянным взглядом кабинет. А потом его взгляд остановился на помощнице Тине, наклонившейся в своем излишне коротком платье и что-то выискивающей в ящиках своего рабочего стола. «Кстати, вот моей помощнице и поручим это задание. Тине как раз полезно будет попрактиковаться в использовании служебных инструментов, а заодно и опыта поднабраться». Не все же время ей только кофе наливать. Обещаю, Тимур, к вечеру у тебя будет вся необходимая информация о шлеме Фенрира, или завтра у меня будет новый секретарь. Я еще раз повторил секретарше босса все, что уже ранее рассказывал о необходимом мне предмете. И Тина пообещала вызнать к вечеру всю необходимую информацию. Макс Тёрнер удовлетворенно кивнул, снова набрал на клавиатуре какую-то служебную команду и развернул свой монитор так, чтобы и я мог видеть экран. Теперь давай вместе посмотрим на твоего персонажа. Имя. Амра. Раса Гоблин-вампир. Класс. Травник. Опыт. Миллион шестьдесят две тысячи сто одиннадцать. Из миллиона ста 000. тысяч. Уровень персонажа. Пятьдесят первый количество жизни 2586 из 2586. Очки выносливости 1869 из 2172. Характеристики. Сила S 103 403. Ловкость L 105 308,4. Интеллект I 5 25,8. Телосложение T 105 430 с половиной. Восприятие V шестьдесят63,5 харизма х 100 125 нераспределенных очков 0 основные навыки Выбрано 7 из 7. Травоведение вл 27 торговля х и 25 алхимия и л 29 уклонение лв 23 скрытность лт 30 Экзотическая. ЛВ-16. Верховая езда. ЛТ-21. Вторичные навыки. Выбрано 6 из 7. Вуаль-16. Акробатика-20. Атлетика-20. Бригадир-46. Контроль животных-32. Воевода-4. Прежде всего, начальника заинтересовал вопрос, почему я до сих пор не выбрал еще один возможный вторичный навык. Мой ответ, что последний возможный слот зарезервирован под навык оружия для высокой силы, просто я еще размышляю над его выбором, директора совершенно не удовлетворил. Глупости какие! Существует же множество типов оружия для высокой силы под уже имеющийся у тебя навык экзотическое оружие Это и разнообразные серпы, и болосы, не только для метания, но и для рукопашной драки Есть даже кукри и керамбиты с основным навыком экзотическое оружие, а не кинжалы Да, такое оружие не самое распространенное, но его вполне возможно найти на аукционах, причем цена, как правило, адекватная, так как оно мало кому подходит. Зачем тебе тратить драгоценный слот под оружейный навык, когда у тебя один уже есть и мало используется? Я пообещал начальнику подумать над его предложением и поискать на аукционах что-нибудь подходящее для моего Амры». Макс Тернер же поворчал немного по поводу достаточно слабой прокачки навыков для 51 уровня персонажа. Выразил удовлетворение улучшением ситуации с травоведением. И на этом, собственно, предложил завершать нашу встречу. Тему НПС воровки Таиши директор старательно обходил. И даже когда я пару раз в разговоре упомянул свою гоблинскую спутницу, босс сразу же уводил русло беседы в другую сторону. Что же, настаивать я не стал, тем более, что сам не знал, что сейчас происходит с Таишей и серьезно переживал за нее. Но все же я попросил директора уделить мне еще пару минут. Сегодня в числе других я выполнил квест «Потомство волкодлаков». Получил серьезный отрицательный эффект в виде уменьшения количества контролируемых мною петов, эфемерное улучшение отношений с волкодлаками и более ничего. В условиях задания было прописано некая вариативная награда, но я ее, похоже, не получил. Сейчас проверим. Директор снова отвернул от меня монитор и воспользовался служебной консолью для ввода команд, долго всматривался во что-то на экране, а потом его губы растянулись в улыбке. Нет, все верно, Тимур. Награда для тебя уже прописана, просто получишь ты ее не сразу. Не буду раскрывать, что именно за награда, пусть это будет для тебя приятным сюрпризом. Очень приятным. Валерия находилась в прекрасном настроении и в момент моего прихода расчесывала свои шикарные длинные волосы, сидя на кровати возле приоткрытого окна. На прикроватном столике я увидел блюдо с почищенными мандаринами, порезанными яблоками и киви. Кира приходила, заметив мой интерес к фруктам, прокомментировала сестра. Мы с ней целый час гуляли по больничному парку и беседовали о самом разном. Буквально полчаса назад она попрощалась со мной и поехала куда-то по своим делам. О как! Новость была весьма позитивной. Значит, несмотря на ссору со мной, Кира по-прежнему общалась с моей сестренкой. А не интересовалась ли случайно Кира гоблинской воровкой Таишей? Маловероятно, конечно, ведь по идее моя сестра не знала, что ее новая знакомая не продавец дизайнерской одежды, а опытнейший тестировщик корпорации «Бескрайний мир» и могущественная королева Гарпий. Но как было бы замечательно, если бы я все же ошибся, и они поговорили о Таише. Ведь Лерка одна из немногих, кто подтвердил бы мои слова про крайнюю необычность НПС девушки, и это стало бы началом моего примирения с Кирой. Я, как бы, между прочим, осторожно поинтересовался у Валерии, на какие темы они беседовали. Мода, платья, современная живопись и литература, всякие женские хитрости, тебе это совершенно неинтересно. Еще мы долго говорили о моих новых биотических ногах. Операция назначена на послезавтра, а потом двое суток мне придется провести в лежачем положении на специальном больничном столике, опутанном проводами и бесчисленными датчиками, пока врачи будут контролировать, насколько организм свыкается с вживленными и народными предметами, и не началось ли отторжение. Так что на трое, а то и на четверо суток я выбываю из игры, и тебе придется обходиться в бескрайнем мире без моей помощи. Новость была двоякой, и сперва я даже не знал, как к ней отнестись. Конечно, я был страшно рад, что любимая сестренка наконец-то получит ноги, но как же несвоевременно это было. Я подавил внутреннее раздражение, нельзя быть таким эгоистом. Никакая виртуальная игра и квесты не стоят и слезинки на лице Валерии. Поэтому я порадовался вместе с Леркой и успокоил несколько нервничающую перед предстоящей операцией сестренку. Мы погуляли с ней в больничном саду. Валерия просто включила на пульте своей коляски повторить предыдущий маршрут. И кресло само ехало по дорожкам, едва слышно шурша резиновыми колесами по белому песку. Говорили мы исключительно о бескрайнем мире, особенно про утренние события и планы на вечер. Утром... Вошедшая в игру Валериана Быстроногая все же уговорила меня, Макса Сашне и сына Шрека Внебрачного, попробовать идею с автоматическим передвижением НПС-отряда орков по карте. Наяда и Огр были не слишком-то рады перспективе выходить из игры, фактически едва появившись, но все же согласились попробовать. Огр быстро соорудил четыре паланкина, в которые уселись неумирающие. Я выбрал наиболее крепких из орков нести эти паланкины на своих плечах. В качестве указателя направления движения поставил Зибашу Живучему маркер на объекте, отмеченном у меня на карте как «Нижний форт» — некое укрепление на самой границе территории Диких Ругару. Что это за форт, кем построен и обитает ли сейчас кто-нибудь в нем, мне было неведомо. Однако лесная нимфа утверждала, что в качестве укрепленной ночной стоянки он нам подходит, так как многие экспедиции до нас использовали это место». До форта было 72 километра, и, по моим расчетам, отряд НПС-орков до темноты как раз должен был добраться до этого места. Все было готово к походу, но Макс Сашне попросил чуть отложить отправление, так как ждал появления своего племянника. «Я не понимал, как умерший во время ночного сражения и возродившийся непонятно где человек-лекарь может снова оказаться возле нас, но на яда торговец утверждал, что такое возможно». «У Антониуса Справедливого есть навык изготовления магических свитков, и он признался мне, что сделал свиток телепортации к ему лагерю, как раз на случай своей смерти. Я предполагал, что утром мой племянник уже будет тут на месте, но что-то его все нет и нет». Макс Сашне даже вышел из игры, чтобы выяснить причину задержки. Вернулся уже через пару минут злющий как черт. «Антониус Справедливый не появится. Он передумал идти с нами». Говорит, что в его клане возникла интересная движуха, и он хочет поучаствовать в ней. В отличие от моего друга, я скорее обрадовался этой новости, чем расстроился. Антониус Справедливый по-прежнему вызывал у меня непроизвольное чувство тревоги и недоверия. И я даже рад был, что этого игрока не будет поблизости. Орки подняли паланкины и двинулись в путь, и вскоре после этого я вышел из бескрайнего мира, как и все остальные неумирающие моего отряда». И вот сейчас, прогуливаясь по парку, мы с сестрой активно обсуждали игру и переживали, как там идет наш отряд. Идет ли вообще куда-нибудь или стоит на одном месте. Войти днем и проверить было невозможно. Сразу рушилась сама идея безопасного перемещения по глухим безлюдным территориям бескрайнего мира, так как в присутствии живого зрителя непременно загрузились бы все эти опасные места со всеми препятствиями – топкими болотами, глухими дебрями и смертельно опасными монстрами. Сестра уверяла меня, что ничего необычного в таком способе перемещения нет – Ездили же мы ранее на поезде дварфов и проявлялись при входе в игру в движущемся вагончике, а не на месте выхода из бескрайнего мира. Да и при плавании на корабле игроки возникают же не в открытом море по старым координатам, а в каюте. Принципиально ничем наша ситуация от приведенных выше примеров не отличалась. В общем, сестренке удалось меня убедить в своей правоте и успокоить. Но вот сама Валерия называла себя тупицей и прочими ругательными словами. По словам сестры, она действительно не знала о существовании редких серпов, кукри и прочего оружия под высокую силу из класса «Экзотическое». Собиралась самым бездарнейшим образом потратить последний слот навыка. «Едва не загубила твою прокачку, Тимур! Советница из меня никудышная!» Я успокаивал сестру тем, что ничего непоправимого не успело случиться. Зато мы оба приобрели ценные знания об игре. Тем не менее, настроение у Валерии испортилось. Сестра тяжело переживала свою ошибку и предложила возвращаться в больничную палату, где вместе с ее планшета поискать нужные вещи на аукционах бескрайнего мира и сразу заказать их доставку в Нижний Форт. Не успел я войти в небоскреб корпорации, как дежуривший при входе вооруженный охранник поспешил покинуть свой пост и преградил мне дорогу. «Не торопись!» Тебя велено доставить в службу безопасности. Это тут же, на первом этаже. Следуй за мной по коридору. Тысячи тревожных мыслей закружились у меня в голове. Я попытался найти причину такого интереса ко мне безопасников. Неужели я, сам того не ведая, нарушил какие-то правила корпорации? Или случайно потратил на покупки в реальном мире деньги какого-то другого игрока? Да нет, вроде все покупки делал только на полагающуюся мне премию за продажу жетонов большой охоты. Или это как-то связано с Кирой? Помнится, ее охрана состояла как раз из сотрудников службы безопасности. Оказалось, ни первое, ни второе, ни третье. В кабинете, куда меня доставили, усатый пожилой сотрудник в форме службы безопасности сразу же обрадовал меня сообщением, что по моему обращению была проведена соответствующая проверка, в результате которой выявлены и задержаны два члена преступной группировки «Могильные черви». Оба на днях устроились на испытательный срок в корпорацию «Бескрайний мир» в разные отделы. Рядом со мной, проектором, на белую стену были выведены фотографии этих двух молодых людей. Оба явно являлись выходцами с Ближнего Востока и были чем-то даже немного схожи между собой. Вот только одного из них я видел впервые, зато второго узнал сразу. Именно с ним я и столкнулся в крутящихся дверях при входе в здание корпорации, а до этого несколько раз пересекался в криминальном районе мегаполиса. Именно это я и сообщил хозяину кабинета. Седой безопасник удовлетворенно кивнул, а потом сообщил, что допрос обоих уже состоялся, и моя информация полностью подтвердилась. За твое убийство главарями могильных червей исполнителю обещано 7 тысяч кредитов. Эта информация распространена по всему району. Весьма и весьма солидная сумма, насколько я понимаю. Причем исполнителем может выступить любой желающий, вовсе не обязательно состоящий в их банде. 7 тысяч – очень большие деньги для подавляющего большинства людей в этом городе. Не только для обитателей кварталов бедноты. Я сразу почувствовал себя крайне неуютно в компании человека, на поясе которого висела кобура с оружием. Похоже, безопасник это почувствовал, так как добродушно усмехнулся и продолжил. «Тимур, твое личное дело закрыто, для ознакомления нужен особый допуск. Но насколько я изучил доступный материал, у тебя в прошлом были неприятные стычки с этой бандой». Вроде бы их желание отомстить и наказать вполне объяснимо. Вот только оба арестованных независимо друг от друга рассказывали, что заказчикам поставлено крайне необычное обязательное условие. Убить тебя нужно непременно в тот момент, когда ты находишься в верткапсуле. Только в этом случае обещанные тысяч будут выплачены. Во всех же других случаях самого исполнителя ждет жестокая смерть. Очень странное условие. Впервые в моей практике сталкиваюсь с чем-то подобным. «Признаться, я в замешательстве». «Может, у тебя самого имеются мысли, кто из твоих знакомых мог выдвинуть такое необычное условие?» «Нет». «У меня вариантов не было. Разве что главари могильных червей хотели тем самым наглядно продемонстрировать, что никакие, даже самые могущественные покровители не уберегут беглецов от расплаты». «В общем, я тоже находился в недоумении». Усатый безопасник разочарованно вздохнул и опустил плечи. Похоже, он надеялся на мое содействие в решении этой загадки. Пообещав мне, что отныне всех новичков будут проверять на связи с бандитами из могильных червей, хозяин кабинета пожелал мне приятной работы и отпустил. «Заходи, Тимур!» Ассистентка руководителя отдела специальных проектов радушно распахнула передо мной двери. «Босс только-только что ушел, а я нашла для тебя всю необходимую информацию. Хочешь кофе?» От кофе я не отказался, заодно назвав Тину умницей, красавицей и разными другими хвалебными эпитетами за то, что она тратила свое рабочее время, помогая мне. «И как же называется шестая вещь из проклятого комплекта Фенрира?» Не скрывая своего нетерпения, поинтересовался я, пока девушка готовила кофе. «Маска Фенрира». С готовностью ответила Тина, но увидела, что я потянулся за смартфоном и одернула. «Не ищи, Тимур, это бесполезно. Данной вещи нет в базе знаний, поскольку этот предмет в игру так и не был добавлен». «Как так?» — удивился, и одновременно ужаснулся я. «Что же тогда получается? Моя заветная мечта — собрать все шесть предметов из проклятого комплекта Фенрира неосуществима в принципе?» Но Тина явно не считала разговор оконченным, а проведенную работу по поиску предмета бессмысленной. Скорее наоборот. Девушку переполнял энтузиазм. Вручив мне чашку кофе, ассистентка уселась в кресло напротив меня, заложила ногу за ногу и с довольной улыбкой на лице проговорила. «Вот теперь, Тимур, тебе не удастся отвертеться от серьезного разговора. Сто тысяч кредитов, и эта вещь уже сегодня появится у тебя в инвентаре». Я едва не поперхнулся кофе. Сто тысяч? Да она с ума сошла! Но Тина так не считала. Цена вполне оправдана, учитывая ценность для тебя именно полного набора и мою работу. Учти, без моей помощи этот предмет в игре никогда не появится. Так что подумай хорошенько. Я сидел в кресле, пил маленькими глоточками крепкий кофе и не торопился с ответом. Сто тысяч... Это огромные деньги по любым меркам. Денег было жалко, но даже не в них было дело. Мне страшно не нравилась вся эта ситуация. Уж слишком она напоминала ту старую скандальную историю с яйцом Виверны, которая неигровыми способами Александр Лавриус пытался ввести в игру и передать конкретному игроку за вознаграждение. Я прекрасно помнил, что та история закончилась весьма печально для всех нечистых на руку сотрудников. К тому же нельзя было исключать варианта, что никакого шестого предмета не существует. И меня сейчас просто-напросто проверяют на соблюдение правил. Мое согласие на нечестную сделку привело бы к моментальному увольнению и обвинению в воровстве виртуального имущества корпорации. Но, может, мои страхи преувеличены? А отказом я теряю последнюю возможность собрать полный комплект? Видя, что я не тороплюсь с ответом, Тина продолжила маску финрира не стали вводить в игру так как последствия появления у одного игрока полного набора из шести предметов не до конца просчитали по крайней мере именно так мне объяснили сотрудники техподдержки вообще по их словам идея с комплектом финрира пришла спонтанно и не была до конца продумана но маска создана программистами корпорации у нее уже имеется уникальный номер и дело за малым ввести предмет в игру с помощью служебных команд пока тина говорила, Я наконец-то определился с выбором. «Нет, Тина, я не буду приобретать этот предмет нечестным путем. Не стоит ни сам шлем, ни даже весь комплект того, чтобы вылететь с работы, да еще и быть обвиненным в краже виртуального имущества корпорации». «Отличное решение, Тимур». Я аж подпрыгнул от неожиданности, когда со стороны неактивного на вид компьютера директора раздался хриплый женский голос, но потом сообразил, что кто-то сторонний издалека следил через веб-камеру и внимательно прислушивался к нашей беседе. «Тина, меньше нужно было сумму называть. Тебе же говорили про тридцать-сорок тысяч, откуда вдруг взялось сто тысяч?» Девушка испуганно вздрогнула и виновато опустила голову. Я же, наконец, опознал хозяйку звучащего из колонок голоса. Это была Инесса Тайль, вице-президент корпорации «Бескрайний мир», одна из богатейших женщин планеты и родная бабушка Киры. Так это действительно была проверка? Я даже не знал, сердится ли мне на высокую начальницу за такое коварное испытание или, наоборот, радоваться, что я каким-то шестым чувством почувствовал подвох и не клюнул на приманку. А между тем Инесса Тайль проговорила скрипучим старческим голосом. «Тимур, извини старуху за этот маленький спектакль. Жду тебя в моем кабинете. Дорогу, надеюсь, помнишь?» Я отчетливо подтвердил, что знаю дорогу, и сразу же направился на выход, чтобы не заставлять столь важного человека ждать. Когда же прощался с Тиной, то увидел в ее глазах какую-то странную и сложную смесь восхищения, интереса и грусти, Похоже, про мое знакомство со вторым человеком в корпорации «Бескрайний мир» ассистентка босса не знала. Как перспективный жених, я только что сильно вырос в ее глазах, но вот шансы на сближение со мной Тина теперь оценивала как резко понизившиеся. На этот раз бдительных секьюрити на 77-м этаже небоскреба хватало в избытке. Мне пришлось пройти несколько постов охраны, где меня просветили и обыскали, прежде чем позволили пройти в зал со стеклянными стенами, где меня уже поджидала расслабленно развалившаяся в глубоком кресле седовласая хозяйка. Пожилая женщина зябко завернулась в теплую шаль, и я почему-то сразу же обратил внимание, насколько сильно дрожат пальцы старухи. «Обычно я встречаю гостей на ногах, но устало что-то сегодня». Проговорила хозяйка кабинета в ответ на мое вежливое приветствие. Инесса Тайль действительно выглядела не слишком здоровой и ничуть не напоминала ту юркую, бодрую женщину, собственно, ручно кормившую рыб в аквариуме при моем предыдущем появлении. «Сейчас передо мной действительно была девяностолетняя летняя старуха, не пытающаяся скрывать свой возраст и искусственно молодиться». «Еще раз прошу извинить за ту устроенную маленькую проверку честности. В свое оправдание могу сказать, что достаточно хорошо изучила составленное на тебя подробнейшее досье, в том числе психологический портрет, и не сомневаюсь в твоей честности. Впрочем, если бы я все же ошиблась в тебе...» Инесса Тайль хищно улыбнулась, показав прекрасно сохранившиеся зубы. «Очень не люблю, когда кто-либо меня разочаровывает». Я ничего не ответил, хотя мысленно, конечно, удивился, что вице-президент огромной корпорации пожелала лично ознакомиться с персональным досье одного из многих тысяч сотрудников. Признаться, я пока не понимал, чем вызвано такое пристальное внимание высокого начальства к моей персоне, и это меня пугало. А между тем Инесса Тайль продолжила свою речь. «Видишь ли, Тимур, проклятый комплект Фенрира был создан по моему прямому указанию». И именно я же в итоге изменила свое решение и притормозила введение одного из предметов в игру, так как не была уверена в последствиях. Не захотела брать на себя ответственность за то, что снова появится огромная хищная стая, угрожающая всему бескрайнему миру, и которую будет очень трудно остановить. В прошлый раз потребовались скоординированные усилия 28 тысяч игроков, чтобы совладать с этой угрозой. А на этот раз управлять серой стаей будет не программа, а живой игрок. Хитрый, умный и непредсказуемый. Кто знает, к чему это может привести. Похоже, меня пытались убедить, что со сбором проклятого комплекта Фенрира я сильно поторопился и обломался, так как в полной мере этот набор в игре не появится. Нужно было срочно вмешиваться и убеждать Инессу Тайль, иначе моя мечта так и грозила остаться лишь невоплощенной мечтой. Тщательно подбирая слова, я попробовал возразить уважаемому вице-президенту. Но, насколько я слышал, глобальный ивент с Фенриром руководством корпорации был признан весьма и весьма удачным. Хищная неуловимая стая вынудила игроков выйти из осточертевших городов, сплотила разные кланы и заставила действовать сообща. Держала в напряжении несколько регионов и внесла в игру именно то, что так... Ждут пользователи. Интерес, азарт, элемент опасности. Насколько я знаю, все участвовавшие в этом масштабном ивенте сотрудники корпорации получили солидные премии, а кое-кто даже повышение в должности. А на основании опыта, полученного программистами в написании алгоритмов управления серой стаей и была создана Таиша, НПС нового поколения. Седовласая женщина несколько вымученно улыбнулась и нажала на одну из клавиш на подлокотнике кресла. Моментально в зал вошла молодая девушка и с глубоким поклоном поставила на столик перед Инессой стакан с шипучей, весело искрящейся пузырьками жидкостью лимонного цвета. Вице-президент подождала, пока служанка выйдет, отхлебнула немного и продолжила. «Сердце что-то шалит. Однако вернемся к нашему разговору. Тимур». В своей оценке ивента с Фенриром ты был излишне позитивен. Не все там было гладко, хотя и позитивных моментов тоже хватало. Программистами была создана такая сила игнорировать, которую игроки не могли, а обуздать ее было совсем непросто. Основная особенность той стаи – она быстро восстанавливала свои потери за счет включения в свой состав обитающих в бескрайнем мире НПС-хищников, а управляющая ею программа была самообучаемой и учитывала свои ошибки. Были моменты, когда казалось, что созданная сила вышла из-под контроля и неограниченно растет, а потому единственным способом решения является ее искусственное отключение. Но игроки все же сами справились, и об этом громком событии все информационные каналы трещали еще много дней. Инесса Тайль замолчала, напряженно думая. «Я же старался не мешать вице-президенту». «Может, ты и прав, Тимур», — проговорила женщина в итоге. «Идея с живым игроком, новым воплощением Фенрира, действительно не так уж плоха. К тому же тебе явно понадобятся силы там, куда ты направляешься». Выше по Стиксу находится территория темного владыки, нового убербосса бескрайнего мира. И хотя над самим темным владыкой еще работают дизайнеры и программисты, так что в игру он пока не введен, но его армии уже сейчас многочисленны, а миньоны крайне неприветливы. Сам же встречал одного из них, и на своем опыте знаешь. Я удивленно поднял голову, и Несса рассмеялась старческим голосом. «Да, да, Тимур, не удивляйся. Я внимательно смотрю все твои видеоролики. Вампир, хозяин летающей змеи, вожак серой стаи, командир отряда орков-пиратов и законный муж НПС-воровки. Очень необычный коктейль получается». Но этот потенциал тебе еще только предстоит раскрыть. В целом, Тимур, я не против возрождения Фенрира в твоем лице, но только при условии, что серая стая не станет атаковать города и появляться в самых оживленных регионах бескрайнего мира. Все-таки как ни крути, но подавляющее большинство наших игроков-пользователей предпочитает мирный геймплей. Производство, торговля, выполнение несложных квестов. Такие игроки приносят компании основную часть денег и не стоит пилить сук на котором мы все сидим. Я подтвердил вице-президента корпорации, что прекрасно все понимаю и не собираюсь ломать исторически сложившуюся ситуацию, устраивающую большую часть игроков. А затем осторожно поинтересовался, почему Инесса Тайль считает, что новым Фенриром стану обязательно я. Все-таки у меня находится только три нужных предмета Фенрира из шести, и какой-либо другой игрок тоже вполне может начать собирать полную коллекцию». Старуха в кресле допила свое лекарство и отставила стакан на столик. Затем наклонилась в мою сторону и произнесла «Другому незнакомому игроку я бы не позволила собрать полный комплект». «Но ты мне понравился. Ты правильный и честный, помогаешь друзьям и сестре, и при этом совершенно некорыстный. Поэтому я ощущаю себя старой черепахой, пожелавшей подарить золотой ключик Понравившемуся озорному мульчугану. Ты знаешь, кто такая тартилла? Я отрицательно помотал головой. Впервые услышав это имя, кажется, Инесса Тайль немного расстроилась. Да. Я порой забываю, что представляю из себя до исторического динозавра, пережившего свою эпоху. У современной молодежи совершенно другие сказки и другие герои. Впрочем, это не важно. Насколько я знаю... Только ты смог заполучить несколько предметов Фенрира и таким образом узнать о бонусах. Остальные же игроки видят лишь проклятые вещи, от которых очень трудно избавиться, и не замечают особой ценности в них. Поэтому не вижу смысла терять время и выкидывать маску Фенрира на аукцион или давать кому-то другому. Ты все равно ее приобретешь, только потеряешь несколько дней и какую-то сумму денег». Поэтому маску Фенрира тебе добавит прямо в инвентарь та девочка, с которой ты разговаривал в кабинете. Ух ты! Честное слово! Я едва удержался от того, чтобы обнять и расцеловать эту милую пожилую женщину. Меня переполнял дичайший восторг. Инесса Тай, легко догадавшись о моих эмоциях, добродушно рассмеялась. Про еще один предмет тебе поведал султан Джинов. Далековато, конечно, но на своей летающей змее ты сможешь добраться до нужного места. Последний же предмет из набора сейчас находится в инвентаре у Таиши. Еще пару дней назад я бы сказала, что эта вещь фактически также находится у тебя. Но теперь не совсем уверена. Почему не уверена? Удивился я, одновременно и обрадованный и поставленный в тупик словами вице-президента. «Видишь ли, Тимур, Таиша вполне неплохо себя чувствует в Стальном легионе и кажется довольной жизнью. Да, я знаю о ваших с ней определенных договоренностях, но с тех пор прошло два дня, многое поменялось. Твоя подруга сильно выросла в уровне и навыках, завела кучу новых друзей и знакомых и, может, не захотеть возвращаться к тебе после общения со звездами игры». Есть и другая причина для моих сомнений, совершенно другого плана. Специалисты службы внутриигровой безопасности отследили несколько звонков из бескрайнего мира и предполагают, что именно твоя зеленая подружка и заказала киллеров для твоего устранения. Вот это поворот! «Новость была откровенно шокирующей, хотя я сразу же поверил словам вице-президента, так как они объясняли странности с условием задания для киллера. Жертва должна обязательно находиться в верт-капсуле. «Похоже, что моя НПС-подруга сделала неправильные выводы из недавней попытки самоубийства Валерии и захотела оставить моего Амру в бескрайнем мире навсегда».